Мэри Бомонор июль 1555 Мы с Пегги Уиллоуби сидим на берегу озера и плетём венок. Один конец цветочной гирлянды у неё в руках, другой у меня — По этому озеру с царственной неторопливостью плавает лебёдка, которую мы прозвали Афродитой, и с ней выводок из полудюжины птенцов. Каждый день после уроков мы с Пегги бежим к озеру проверить, все ли лебедята на месте, не утащила ли за ночь кого-нибудь лиса. Сегодня первый солнечный день за много недель. Погода хуже некуда. Фермеры боятся, что пропадёт урожай. Крестьяне тревожатся, что зимой нечем будет кормить семью. Многие винят за напасти королеву. Она принуждает народ вернуться к старой вере. Вот, мол, Бог и гневается на нас. Каждую неделю приходят вести о новых арестах. Слуги только об этом и говорят. Маман считает, одними священниками дело не кончится. Скоро найдут повод хватать и Мирян. Даже здесь, в Бом и Норе, в сельской глуши. Окруженные только друзьями, мы должны ходить к мессе, слушать латинские молитвы и непременно поднимать глаза на гостью. — Вот она! — кричит Пегги, когда на водной глади появляется Афродита. Трое малышей у нее на спине. Над крылом едва виднеются пушистые серые головенки, еще двое плывут следом. — Одного не хватает! — с тревогой восклицает Пегги, отвечая моим мыслям. Но не успеваем мы испугаться, как из камышей появляется и последний птенец. Мы встаем и идем за ними по берегу. Афродита вертит головой и косится на нас, проверяя, не представляем ли мы угрозы. Подальше, там, где над водой склоняется плакучая ива, она выходит из воды. И разом, утратив изящество и царственные манеры, неуклюже шлепает по грязи гнезду, А птенцы гуськом бегут за ней. Мы ложимся под дерево, и его зеленый шатер вздымается над нами, словно купол собора. Сквозь листву сочится солнечный свет, серебристыми каплями падает на влажную глину, бросает на лицо Пегги зеленоватый отцвет. Она начинает напевать песенку, которую мы все утро разучивали с учителем музыки. «Увы, что делать мне с любовью? Куда бежать мне от любви?» Я делаю вид, что перебираю струны, воображаемые лютни, а сама думаю о том, как же хорошо здесь, в Боменоре. Как я рада, что не осталось при дворе ждать появления на свет ребенка-королевы. Несколько дней назад пришла весть, что родился мальчик. И в церквях четыре часа кряду звонили в колокола. Но потом оказалось, что это ошибка. Никто не родился. Колокола умолкли, все мы по-прежнему ждем. «Любовь дарует лишь страдание, но без нее...» «Интересно, — говорит Пегги, — «почему все стихи любви такие унылые?» «Наверное, это поэтический взгляд на мир», — отвечаю я. «Вот маман и Стокс любят друг друга, но они совсем не унылые». «Это правда. Стокс ее обожает. Никогда не замечала, чтобы наш отец смотрел на маман такими влюбленными глазами». И саму маман, кажется, я прежде не видовала настолько спокойной и довольной. Хотя однажды обратила внимание, что она смотрит на меня со слезами на глазах. Когда спросила об этом, она ответила. «Знаешь, под таким углом ты очень похожа на свою сестру Джейн». «Мэри, как я рада, что мы с тобой здесь, а не при дворе!» пейги переворачивается на живот и улыбается мне своей раздвоенной губой. «Я тоже» отвечаю подруге. Мы в двух днях быстрой езды от Хэмптон-корта, две смены гонцов беспрестанно снуют между дворцом и Боменором. Так что нам известны все последние придворные новости. Боменор — солидный дом с серьезным штатом прислуги, однако здесь и близко нет такого многолюдства и суеты, как в Хэмптон-корте. И этим я очень довольна. Хотела бы я всегда вести такую же тихую жизнь. Ммм, отвечает Пегги, погруженная в собственные мысли. «Я представляю Кэтрин в Хэмптон-корте. Теперь у нее собственные покои. Воображаю, что там творится. Повсюду разбросаны платья и прочее, вокруг носятся собаки и усугубляют беспорядок. За ними гоняются слуги, а Кэтрин в лучшем наряде изображает хозяйку дома, принимает у себя других девиц. Жить в личных покоях — немалая честь». Да и приятно стать самой себе хозяйкой, не делить комнату с соседками, скрыться от пристального взора вездесущей мистерис-пойнтс. Должно быть, Кэтрин тоже довольна жизнью. Я на ее месте непременно задалась бы вопросом, чем заслужила такую честь и чем придется расплачиваться. Но в Кэтрин нет подозрительности. Она присылает нам небрежно нацарапанные письма до краёв полные придворных сплетен. Пишет, что король заглядывается на младших фрейлин, что однажды он зажал в углу Магдалин Дакр, и та перепугалась до полусмерти. «Признаться, меня радует, что у Магдалин Дакр неприятности». Пишет, что улучила момента сумела одним глазком взглянуть на Гарри Герберта, когда он на арене для турниров упражнялся верховой езде. Однако больше всего Кэтрин пишет о королеве. Минуло десять с половиной месяцев. И даже Фриде Свиде Стерли, ближайшая Фрейлина, пришла к мысли, что королева приняла желаемое за действительное, и никакого ребенка попросту не было. По словам Кэтрин, основную часть дня королева сидит в спальне с опущенными шторами, на кровати, свернувшись клубком и подтянув колени к подбородку, и раскачивается взад-вперед. Всем известно, беременная женщина в такой позе сидеть не может. Одни над ней смеются, другие не знают, что и думать. Вспоминаю, как отчаянно королева желала ребенка. Об этом она говорила со мной за день до моего отъезда. «Мэри» сказала она, поглаживая живот. «Господь смиловался надо мной за мою преданность ему, за то, что я восстановила в Англии истинное христианство. Во мне растет маленький, богоданный принц, и это так радостно, что и не описать. Но я не чувствую к ней сострадания. Она умерла в тот же день, что и Джейн, Впрочем, маман молится о том, чтобы младенец благополучно появился на свет. «Испанец или нет?» — говорит она. «Но он отодвинет нас на ступень дальше от трона. Однако, очевидно, королева ошиблась. Столько времени беременность не длится. Даже я знаю. Маман беспокоится о Кэтрин и я тоже. Из писем видно, что у нее не обходится без приключений. Кэтрин поссорилась с кузиной Маргарет. Впрочем, такое и раньше случалось». Хуже всего строчки из последнего письма. Король увлечен Елизаветой, а королева злится едва здоровается сестрой Что же до самой Елизаветы, то, учитывая, что мы с ней кузина, она могла бы обойтись со мной дружелюбнее. Больше Кэтрин ничего не написала. Но и этого достаточно, чтобы вселить в маман беспокойство. Елизавету я знаю с детства, сказала мне маман. И знаю, что с ней лучше не ссориться. Надеюсь, Кэтрин, хватит ума не затевать с ней вражду. От этого она ничего не выиграет. Мне показалось, что маман не слишком-то любит Елизавету, но больше она об этом не говорила. В листве наверху шелестит дождь, и несколько капель падают мне на руку. Однако зелёный копол надёжно защищает от непогоды. Я думаю о бедных фермерах, которых так угнетает дождливая погода. В кои-то веки выдался ясный денёк, И здравствуйте, опять дождь. Зимой людям придется голодать, но ничто не остановит роскошные придворные пиры с жареной дичью, с десятком перемен блюд, с бесконечными грудами пышных белых булок, с марципановыми фигурками и морем вина. Не понимаю, почему мир так несправедливо устроен, говорю я вслух. — О чем это ты? — спрашивает Пегги. — Я думала об урожае. Что же будет после всех дождей? Говорят, бедные ближе к небесам, замечает Пегги, вертя в руках сухой лист. Кажется, королева думает иначе, отвечаю я. Мне вспоминается библейская притча «Богач и угольное ушко». Чаще всего люди верят в то, что облегчает им жизнь и ничего от них не требует. Об этом мне не раз говорила мама. Для королевы вообще все иначе. Пегги приподнимается на локтях и смотрит вверх. «А мы должны принимать Божью волю!» «Господь создал нас именно такими и поместил каждого на свое место в мире, потому что у него были на это причины. Он знает, что делает. Не нам с ним спорить». «Ну и зачем, по-твоему, Бог создал тебя заячьей губой?» — спрашиваю я. «Вот это как раз был совсем не Бог!» — восклицает Пегги — изумлённая тем, что я не знаю таких простых вещей. Заячья губа — след дьявольского копыта. Дьявол хотел вытащить меня из материнской утробы. «Твоя мать тебе рассказала». «Зачем? Это все знают». Она трогает губу кончиками пальцев. «Дьявол щёл меня своей, пометил, но тут вмешался Бог и меня спас». «Должно быть, меня дьявол тащил из утробы за плечи». Вздыхаю я. «Ну, конечно». Совершенно серьезно отвечает Пегги. Иногда я завидую ее простодушию. В мире Пегги все просто и ясно. А вот я словно пробираюсь сквозь чащу размышлений и сомнений. Что же выходит на самом деле мы с тобой злые создания, как Ричард Третий? Я сейчас читаю книгу Томаса мор об этом злом горбатом короле. — Нет, что ты! — восклицает Пегги. — Пожалуй, громче, чем нужно. — Наоборот... Мы хорошие, раз Бог решил, что нас стоит спасать. Утешительная мысль, — говорю я. Это в Библии так написано? Вообще-то в Библии, в книге Левит написано, что человек, имеющий на себе пятно или порог, не вправе приближаться к алтарю. Но Пегги я этого не говорю. Пусть для нее все останется просто и понятно. — Это все знают, — твердо отвечает она. Я не смеюсь над ней. Мне нравится ее простота и цельность. Нравится, что подругу не осаждают вопросы, на которые нет ответов. Я сомневаюсь не в Боге, но в человеческих представлениях о нем. Только как объяснить это Пегги или кому-то еще? О таких вещах я могла говорить только с Джейн, но с сестры больше нет. — Дождь перестал, — говорит пейги взглянув вверх. Я тоже поднимаю глаза. Солнце вышло из-за туч, и сквозь листво сочится ослепительный свет, столбы золотого света. Интересно, для Пегги это тоже знак благословения Божьего? Она поднимается на ноги, помогает встать мне и ведет за руку к воде, туда, где Афродита устроила гнездо себе и детям. Мы осторожно заглядываем за куст. Афродита встречает нас свирепым взглядом, Открывает клюв и грозно шипит, словно приказывает убираться по добру, по здорову. И мы со смехом бежим по мокрой траве к дому. «А ты знаешь, — говорит пейги что у лебедки хватит сил сломать человеку руку, если человек угрожает ее птенцам?» Любая мать так же. Но тут я обрываю себя, вспомнив, что у Пегги нет матери, и меняю тему. «Как ты думаешь, у королевы все-таки родится ребенок?» Точно знаю одно, если не родиться, тебе придется вернуться ко двору.